Глава 53 Длинное белое здание барачного типа с закрытыми, несмотря на вывеску «Круглосуточный обмен» ставнями, черно-желто-красный флаг, реющий над ним по воле ветерка, редкого для этого времени суток, пустая сторожка, поднятый шлагбаум. На сей раз никаких сомнений. Это последний предел и временной, и географический их договора. Он остановился, обернулся, снял головной убор, склонился в благородном поклоне, как его учили в детстве. Спасибо за все, что было даровано мне в эти 365 дней. Спасибо за простоту. Отсутствие спеси, без всяких там старшая дочь церкви, мать городов, центр прав человека. Спасибо за неграндиозность размеров, от одного чуда до другого было рукой подать. Спасибо за бескомпромиссную языковую борьбу между Фландрией и Волонией, напоминавшую о важности слов. Пешеход отчетливо и громко произносил слова своей благодарности, словно обращался к пожилому человеку или кому-то далекому. — Спасибо за надежду! Местным новоделам так и не удалось уничтожить старинные фасады городских усадеб, домов корпораций и все эти мясные, хлебные, травяные улочки, дровяные набережные — еще одно доказательство того, что время выстаивает в борьбе с самыми отпетыми из гангстеров. Спасибо местным жителям за привычку любой разговор заканчивать благожелательным. Все в порядке. Обходительность сродни рыцарству. Спасибо за конкурс велончелистов, посвященный королеве Елизавете. Спасибо за мужей Тервюрен, настоящая Африка под дождем. Лицо пешехода исказилось, как от внезапной боли. Если я стану называть всех и вся, о чем сожалею, покидая эти места, стоять мне здесь вечно. Чтобы не вызывать зависти у других, ограничусь лишь двумя усопшими. Спасибо Карлу Пятому, уроженцу Гента, ставшему крестным нашей любви. Спасибо еще одному уроженцу Гента, Виктору хорте понявшему, что архитектура и ботаника — родственные области человеческого духа. Да здравствует арт-нуво! Элизабет был так к лицу, твой роскошный декор, и тот, что на доме номер шесть по улице Поля Эмиля Янсона, и тот, что на доме номер 2306 по Эхтскому шоссе. Помолчав с минуту, Пешеход снова заговорил, набравшись духу. «Несчастный Бодлер», написавший «Несчастная Бельгия». Затем надел головной упор и тронулся в путь. Права была его матушка, даже будучи безмерно несчастным, надо благодарить. Это придает силы.